Когда стали в конторе рассказывать, я в обморок-то упал. «Что, теперь понимаете?» «Да что такое, что понимаете?» — произнёс Заметов почти в тревоге. Неподвижное и серьёзное лицо Раскольникова преобразилось в одно мгновение, и вдруг он залился опять тем же нервным хохотом, как Давича, как будто сам совершенно не в силах был сдерживать себя. И в один миг припомнилось ему до чрезвычайной ясности ощущение —